16 мая. Один против всех. 16 мая 1960 года американский физик Теодор Мейман, 1927-2007 года жизни, создал первый в мире рубиновый лазер. Говоря о создании лазера, обычно вспоминают русских физиков Басова и Прохорова и американца Чарльза Таунса, получивших в 1964 году Нобелевскую премию за создание квантовых генераторов и усилителей. Но эти ученые создали мазеры, работающие в микроволновом диапазоне. А сделать источник герентного видимого света, то есть лазер, никак не удавалось, хотя крупные компании, военные ведомства и лаборатории вкладывали в эту работу огромные средства. В частности, группа Чарльза Таунса получила на разработку лазера 100 миллионов долларов. Экспериментальные исследования зашли в тупик, и многие ученые стали сомневаться в возможности создания лазера. Удивительно, но одинокий ученый Теодор Мейман обошел в этом соревновании крупнейшей организации и построил первый лазер. Активным веществом в нем служил рубиновый стержень, а возбуждение осуществлялось с помощью ламп фотовспышки. Трудности, с которыми столкнулся молодой и мало тогда кому известный ученый, были огромны. В него никто не верил, финансирование было скудным. Когда в качестве материала для лазера он выбрал рубин, маститы ученые подняли его на смех. Но Мейман был верен себе, и после девяти месяцев колоссальных усилий, работая в атмосфере насмешек, неверия и безденежья, он предъявил ученому сообществу работающий лазер. Изобретение получило широкий общественный резонанс, но, увы, не было отмечено Нобелевской премией. Надпись на двери лаборатории оптики. Не смотри в лазер оставшимся глазом. 17 мая. Максвелл и цветная фотография. 17 мая 1861 года Максвелл впервые продемонстрировал цветную фотографию. Все знают Максвелла как автора знаменитых уравнений электромагнитного поля и одного из отцов статической физики. Он отметился также в механике, оптике и математике, занимался популяризацией науки, конструировал научные приборы. Очень разносторонний человек. Но мало кто знает, что он еще и автор трехкомпонентной теории цвета ощущения. Суть ее в том, что все цвета можно получить, смешивая в определенных пропорциях три основных чистых цвета — красный, синий и зеленый. Эта теория опиралась на факт существования трех видов колбочек на сетчатке глаза человека, обнаруженные двумя другими разносторонними учеными — Гельмгольцем и Юнгом. Чтобы доказать свою теорию цвета, Максвелл задумал сделать цветную фотографию. В эпоху еле чувствительных фотопленок это было немыслимое чудо. Максвел с трудом уговорил известного фотографа помочь осуществить этот проект. Бант из трехцветной ленты был сфотографирован при ярком солнечном свете трижды через красный, синий и зеленый светофильтры. На стекле были напечатаны три фотоснимка. И во время лекции перед Королевским обществом в Лондоне состоялась демонстрация. Максвелл установил три фонаря, перед каждым из них те же фильтры, которые использовались при съемке. Три изображения были одновременно спроецированы на экран, и все увидели цветное изображение. Об этой работе Максвелла вспомнили 30 лет спустя, когда появились подходящие фотоматериалы для регистрации зеленого и красного цвета. 18 мая. Забытый Хевисайт. 18 мая 1850 года родился Оливер Хевисайд, английский ученый-самоучка. Умер он в 1925 году. У него не было университетского образования. За исключением шести лет работы в телеграфной компании, он всю жизнь был безработным. Трудно точно указать его научную профессию. Как заметил некий шутник, Хевисайд одно время бывал математиком, другое время физиком, но во все времена телеграфистом. Действительно, он очень много думал об усовершенствовании телеграфа. Именно его теория линий связи позволила неограниченно увеличивать дальность телефонной и телеграфной связи и принесла миллиардные прибыли предпринимателям. Сам же Хевисайд жил бедно и умер в нищете но его работы изменили облик математики и физики. Вы думаете, что векторы для описания сил первым применил Ньютон? Нет, это был Хевисайд. Он научил физиков оперировать векторами и был одним из создателей векторного анализа. Он разработал используемый ныне в квантовой механике операторный метод. Он значительно упростил уравнение Максвелла, свел 20 уравнений, содержащих 20 переменных, к 4 одновременно, и независимо это сделал Герц. В течение ряда лет знакомые нам уравнения электродинамики назывались уравнениями Герца-Хевисайда. Это был гений и очень своеобразный человек, убежденный холостяк, чудак-отшельник, чужды мирских забот и всякого тщеславия. В детстве он почти оглох, но всю жизнь играл на эоловой арфе. Хевисайд почти забыт. Но когда вы будете в очередной раз звонить по междугороднему телефону или писать векторные формулы, вспомните имя человека, подарившего вам эту возможность. 19 мая. Осторожно, свинец. 19 мая 1845 года английский полярный исследователь адмирал Джон Франклин отправился в очередную экспедицию, которая казалась для него последней. Экспедиция Франклина, искавшая северо-западный проход из Атлантического в Тихий океан, пропала. Только в 1859 году на острове Кинг-Уильям, Канада, были обнаружены ее останки. Около 130 лет считалось, что путешественники погибли от голода и холода. Но в 1981-1986 годах антропологи провели анализ останков и установили, что причиной смерти явилось отравление свинцом. Дело в том, что британское адмиралтейство снабдило экспедицию самым современным провиантом, рассчитанным на три года — консервами в металлических банках. Эти банки содержали свинец высокой концентрации. Вот еще один исторический пример свинцового отравления. Во времена расцвета Древнего Рима были введены в употребление свинцовые трубы для водопровода и содержащие свинец плавы для изготовления металлической посуды, которой пользовались состоятельные люди. Исследование захоронений того времени показало, содержание свинца в скелетах знатных римлян сильно повышено. Теперь-то мы знаем, как опасен свинец. Это сильно действующий токсин, нарушающий функции многих органов человека, особенно мозга. Содержание свинца в биосфере сильно возросло после того, как с 1923 года в бензин в качестве антидетонатора стали добавлять тетраэтилсвинец. К счастью, в последние годы во многих странах, в том числе и в России, использование этилированного бензина запрещено. Выбросы свинца в атмосферу дают также вулканы, металлургические и другие заводы, 20 мая Остановивший Солнце, сдвинувший Землю. В мае 1543-го напечатана книга Николая Коперника 1473-1543 года жизни О вращении небесных сфер. Эти слова высеченные на пьедестале памятника Копернику на его родине, в Польше. В них вся суть открытия Коперника. Мы живем не в центре мира, а на одной из планет, обращающейся наряду с другими планетами вокруг Солнца. Удивительно, но церковные власти не сразу разглядели эту ужасную ересь. Лишь через 73 года после смерти Коперника его книга была внесена Инквизицией в список запрещенных и оставалась под запретом аж до 1833 года. За пропаганду идей Коперника в 1600 году Инквизиция заживо сожгла на костре Джордана Бруно, а в 1633 третьем угрозами пыток принудила к отречению Галилео Галилея. А сам автор Крамолы счастливо избежал угроз и преследований. Может быть, это объясняется тем, что Коперник, в отличие от Бруно и Галилея, не искал единомышленников, не затевал споров, не стремился пропагандировать свои идеи. «Я никогда не искал рукоплесканий толпы», — писал он. «Я изучал то, что для нее никогда не будет предметом уважения и одобрения, и никогда не занимался вещами, которые она одобряла». Получив должность каноника, священнослужителя, в небольшом городке, он поселился в маленькой башне крепостной стены, окружавшей собор, и прожил там 30 лет, одинокий и задумчивый человек, по ночам наблюдавший за звездами. Он был уже стар, когда решился напечатать главный труд всей своей жизни. За несколько часов до смерти ему принесли экземпляр только что отпечатанной книги, и он успел взять ее в руки. Могилы Коперника не сохранилась. Книга осталась. 21 мая. Водородная бомба и Нобелевская премия мира. 21 мая 1921 года родился Андрей Дмитриевич Сахаров, отец советской водородной бомбы, борец за права человека, лауреат Нобелевской премии мира. Умер в 1989 году. В 1948 году молодой выпускник аспирантуры физического факультета МГУ Андрей Сахаров был привлечен к работам по созданию советской водородной бомбы. 12 августа 1953 года в СССР по схеме, предложенной Сахаровым, была успешно испытана первая в мире термоядерная бомба. Подобного оружия на тот момент у США не было. Когда в том же году Сахаров защищал докторскую диссертацию, его учитель там сказал, «Не может быть сомнений в том, что Сахаров заслуживает не только ученой степени доктора физических наук, но и избрания в Академию наук СССР». А президент Академии добавил, «У этого человека больше заслуг перед страной, чем у нас всех вместе взятых». Так Сахаров стал сразу доктором наук и академиком. С 1957 года он начал борьбу против испытаний ядерного оружия. Отношение властей к отцу водородной бомбы, трижды герою социалистического труда, лауреату Государственной и Ленинской премии, резко изменилось, когда он осмелился открыто восстать против властей. Он выступал в защиту политзаключенных и инакомыслящих, протестовал против ввода советских войск в Афганистан. В 1980-м Сахарова лишили всех правительственных наград и выслали в закрытый для иностранцев город Горький, ныне Нижний Новгород. Ссылка продолжалась 7 лет. В это время он создавал новые теории развития Вселенной. В Москву Сахаров вернулся в декабре 1986 по личной просьбе Горбачева. 22 мая. Из чего состоит Вселенная? Все знают, что Вселенная состоит из галактик, а они, в свою очередь, состоят из звезд и межзвездных облаков пыли и газа. Все это вещество мы регистрируем с помощью наших приборов. Но оказывается, наблюдаемая материя, подобно надводной части айсберга, составляет всего 4% от всего имущества Вселенной. Что же представляют из себя остальные 96%? Около 25% приходится на долю так называемой темной материи. Она не излучает, не поглощает и не рассеивает свет, поэтому невидима. Но именно она своим полем тяготения удерживает галактики в скоплениях и звезды в галактиках. Большая часть темной материи состоит, скорее всего, из неоткрытых еще в земных условиях частиц. Они гораздо тяжелее протона и очень слабо взаимодействуют с обычным веществом, потому-то их так сложно обнаружить. Остальную часть Вселенной не менее 70% составляет еще более таинственная темная энергия. Что это такое, пока никто не знает, хотя теории на этот счет имеются. Согласно одной из них, это энергия вакуума, запасенная в каком-то физическом поле. Темная энергия равномерно разлита во Вселенной. В галактиках ее столько же, сколько вне их. Самое же необычное, то, что темная энергия обладает антитяготением. Она как бы расталкивает вещество, заставляя галактики разбегаться друг от друга все быстрее и быстрее. В 1998 году, анализируя данные, полученные на космическом телескопе Хаббл, астрономы установили, что Вселенная сейчас не просто расширяется, а расширяется с ускорением все быстрее и быстрее. Природа темной энергии — это главная загадка физики XXI века. 23 мая. Загадка сверхпроводимости. 23 мая 1908 года родился американский физик Джон Бардин. Умер в 1991 году лауреат Нобелевской премии за создание теории сверхпроводимости. Сверхпроводимость, открытая в 1911 году, долго оставалась загадкой. Только в 1957 Джон Бардин и его молодые сотрудники Леон Купер и Джон Шрифер построили теорию, объяснившую это явление. Эту теорию называют БКШ по начальным буквам фамилии ученых. Они показали, что в сверхпроводнике свободные электроны могут двигаться согласованным образом. На квантовом языке это означает, что они находятся в одном и том же квантовом состоянии. Вы можете удивиться, это же противоречит запрету Паули. Но Леон Купер выдвинул идею. Электроны при низкой температуре спариваются, образуя пары с нулевым спином. Их называют куперовскими парами. Запрет Паули не действует на эти пары, и в одном квантовом состоянии их может быть сколько угодно. Вы опять можете удивиться. Спариваться значит притягиваться, но одноименно заряженные электроны отталкиваются друг от друга. Оказывается, спариванию электронов помогает положительно заряженная ионная решетка. Электрон стягивает на себя ион решетки, а другой электрон притягивается к этому сгущению положительного заряда. Когда огромное число пар движется согласованно, то есть течет ток, отдельные возмущения решетки, тепловые колебания, дефекты не могут нарушить это движение, поэтому сопротивление отсутствует. А при нагревании сверхпроводника до определенной критической температуры куперовские пары распадаются, и сверхпроводимость исчезает. 24 мая. Художник-изобретатель. 24 мая 1844 года изобретатель Сэмюэл Морзе ввел в эксплуатацию первую в США линию пишущего электромагнитного телеграфа между Вашингтоном и Балтимором длиной свыше 60 километров. Всем известна телеграфная азбука Морзе. Точки, тире. Достаточно двух проводов и всего двух сигналов, чтобы зафиксировать все буквы и цифры. Автор этой азбуки, Сэмюэл Морзе, 1791-1872, сначала был художником, причем вполне успешным. Он основал в Нью-Йорке Национальную академию рисунка и был ее президентом. Будучи в Европе, он написал самую известную свою картину — «Галерея Лувра», на заднем плане которой изображено в миниатюре столько шедевров, сколько смогло вместить полотно. Вернувшись в Америку, Морзе стал профессором живописи в Нью-Йоркском университете. Но в это время он увлекся новым делом. Интерес к электричеству возник у Морзе в то время, когда он был в Европе. Как раз тогда вышла книга Фарадея по электромагнетизму, и описанные в ней опыты демонстрировались повсеместно. Увиденные опыты натолкнули Морзе на мысль о создании системы передачи сигналов по проводам. Во время месячного плавания домой он сделал несколько предварительных чертежей, а по прибытии в Америку построил по ним электромагнитный телеграфный аппарат. В 1838 году Морзе разработал для своего телеграфа специальный код — азбуку Морзе — и послал первое телеграфное сообщение. «Чудные дела твои, Господи!» Усовершенствованные им, совместно с физиком Генри, телеграфные аппараты были установлены на первой в Америке коммерческой телеграфной линии – Вашингтон-Балтимор. 25 мая. Поверхностное натяжение. Поверхность жидкости похожа на упругую пленку. Причина в том, что молекулы, находящиеся на поверхности, гораздо сильнее притягиваются внутрь, к молекулам плотной жидкости, чем наружу, к молекулам разреженного воздуха. Упругость этой пленки заставляет маленькие капли принимать сферическую форму. Вот что Ричард Фейнман увидел через лупу с большим увеличением. На листе сидела тля, мимо пробегал муравей. Он подбежал к ней и начал пошлепывать ее лапками. «Всю тлю! Шлеп, шлеп, шлеп!» Зрелище было потрясающее. Потом на спинке тли начал выделяться сок. И поскольку я смотрел через лупу, я видел огромный, красивый, блестящий мяч, который из-за поверхностного натяжения походил на воздушный шар. Муравей взял этот мяч передними лапками, поднял его с тли и держал его. Мир становится совсем другим, когда на него смотришь в таком масштабе, где можно поднять каплю воды и удержать ее. Возможно, на лапках муравьев есть какая-то смазка, которая не разрушает поверхностное натяжение воды, когда они поднимают каплю. Потом муравей надкусил поверхность капли, и под давлением поверхностного натяжения капля попала прямо в его живот. Было безумно интересно наблюдать, как это происходит. Когда вы будете в космическом корабле в состоянии невесомости, то сможете держать даже большие водяные шары в руках, как тот муравей. Там сила тяжести не конкурирует с поверхностным натяжением и не заставляет воду растекаться, поэтому в невесомости жидкость принимает форму шара. Не забудьте только предварительно смазать руки каким-либо жиром, чтобы вода не смачивала ладони. 26 мая. Звездный час Михаила Ломоносова 26 мая 1761 года Михаил Ломоносов открыл атмосферу на Венере, наблюдая ее прохождение по солнечному диску. 26 мая 1761 года все астрономы прильнули к окулярам своих телескопов. Они всматривались в край Солнца, на котором вот-вот должна была появиться черная горошина — диск Венеры. Ломоносов наблюдал явление любопытства больше для физических примечаний. Он обратил внимание на то, что при соприкосновении Венеры с диском Солнца вокруг планеты возникло тонкое как волос сияние. Такой же светлый ореол наблюдался и при схождении Венеры солнечного диска. Нюанс этот заметили многие астрономы, но лишь Ломоносов дал верное объяснение. Венера окружена знатной атмосферой, таковой, лишь бы не большую, какова обливается около нашего шара земного. Открытие атмосферы на другой планете — одно из ярчайших событий XVIII века. Ломоносов мечтал разглядеть поверхность планеты, которая могла оказаться обитаемой однако атмосфера оказалась настолько знатной, что в течение еще двух веков мы так и не смогли увидеть поверхность Венеры. Ровно через 200 лет, в 1961 году, к Венере направилась первая космическая станция. Хотя Ломоносов опубликовал сообщение об открытии атмосферы Венеры на русском и немецком языках, но оно прошло незамеченным. И лишь через 30 лет Уильям Гершель открыл атмосферу Венеры во второй раз. Приоритет Ломоносова был восстановлен лишь в середине XX века. 27 мая. Покорение стратосферы. 27 мая 1931 года швейцарские ученые Огюст Пикар и Пауль Кипфер совершили первый в мире полет на стратостате достигнув высоты 15 км 785 метров. На высоте от 11 до 50 километров располагается стратосфера, сильно разреженная атмосфера. На высоте 30-35 километров атмосферное давление в 100 раз меньше, чем на Земле. Для подъема в стратосферу служат стратостаты. Чтобы сохранять величину подъемной силы, несмотря на уменьшение плотности окружающего воздуха, баллон стратостата по мере движения вверх увеличивает свои объемы. На старте он имеет сильно вытянутую грушевидную форму, а вблизи верхней точки полета баллон раздувается и становится шарообразным. Наполняют баллон гелием. До войны использовали водород, но он в смеси с воздухом очень взрывоопасен. Снизу к баллону подвешивается герметичная гондола для пилотов. Первый в мире стратостат был сконструирован и построен Огюстом Пикаром, отцом первого батискафа. На своем стратостате Пикар поднялся выше всех в стратосферу, но этот полет едва не окончился трагедией, так как нарушилась герметичность кабины. В 30-е годы XX -го века стратостаты поднимали на высоту 20-25 километров аппаратуру весом до 6 тонн, целые астрономические обсерватории. Они использовались для изучения воздушных течений, научных исследований, разведки, дальней радиосвязи и других целей. Стратостаты могли висеть в условиях, близких космическим в течение многих часов, что позволило отрабатывать системы жизнеобеспечения космических полетов, космические скафандры и парашютные системы для приземления с большой высоты. Стратостаты проложили людям дорогу в космос. 28 мая. Из чего сделано ядро? 28 мая 1932 года советский физик Дмитрий Дмитриевич Иваненко 1904-1994 года жизни опубликовал в журнале Nature гипотезу о протонно-нейтронной модели ядра. После открытия электрона и протона физикам казалось, что основные кирпичики мироздания уже найдены. Атомы состоят из ядер и обращающихся вокруг них электронов. Сами же ядра, как полагали, состоят из протонов и электронов. Ведь при радиоактивном бета-распаде ядер испускаются электроны, значит, они там находятся. Нейтрон же, открытый в 1932 году, рассматривался поначалу не как элементарная частица, а как некое соединение протона и электрона. Но уже через три месяца после открытия нейтрона Иваненко высказал гипотезу о том, что ядра состоят только из тяжелых частиц — протонов и нейтронов. А в июне 1932 года с большой статьей о протонно-нейтронной модели ядра выступил Гейзенберг. Что касается бета-распада, объяснял Иваненко, то появление электронов следует трактовать как своего рода рождение частиц, по аналогии с излучением светового кванта также не имевшего индивидуального существования до испускания из атома. Его идея о том, что протон и нейтрон должны, по-видимому, обладать одинаковой степенью элементарности и могут переходить друг в друга, испуская электрон или позитрон, полностью верна. Однако физики встретили новую модель ядра скептически. Гейзенберг вспоминал, что гипотезу об отсутствии электронов в ядре довольно сильно критиковали самые крупные физики. Это показывает, — писал он, — как на самом деле трудно отказаться от вещей, которые кажутся настолько очевидными, что принимаются априори. 29 мая. Петров, первый электротехник. 29 мая 1802 года российский академик Василий Владимирович Петров, 1761-1834 года жизни, — открыл явление дугового разряда. В 1800 году Вольта сделал электрическую батарею, и началась эпоха изучения электричества. Василий Владимирович Петров подошел к электричеству с позиции технической, как использовать его на благо людей, и стал первым в мире электротехником. Прежде всего он построил огромную батарею, состоявшую из 4200 медных и цинковых кружков, между которыми были проложены суконные кружочки, смоченные раствором на шатыря. Выражаясь современным языком, батарея состояла из 2100 медно-цинковых элементов, соединенных последовательно. Общая длина батареи достигала 12 метров. Петров разместил элементы горизонтально в четыре ряда в большом деревянном ящике. Батарея давала напряжение около 1700 вольт и ток около 0,1 ампера. Ни единиц измерения, ни измерительных приборов в то время еще не было. Петров использовал для оценки силы тока свой палец, срезав с него кусочек кожи. Его батарея в сто раз превосходила существовавшие ранее вольтовые столбы. С ее помощью Петров изучал свойства электрического тока. Но самое важное его открытие — это явление электрической дуги. Между кусочками угля, подключенными к полюсам батареи, вспыхивал яркий белый свет. Заменив один из угольков металлической проволокой, Петров научился использовать дугу для плавления металла. Увы, труды Петрова не стали достоянием мирового научного сообщества и он сам и его открытия были прочно забыты. Лишь через сто лет его приоритеты были восстановлены, и Петров получил свою долю мировой славы. Посмертно. 30 мая. Загадки Фобуса. 30 мая 1971 года стартовала американская космическая станция Маринер-9, цель которой — изучение Марса и его спутников. Благодаря Маринеру-9 мы впервые увидели таинственные спутники Марса вблизи. Еще в 1959 году, анализируя данные о быстром торможении Фобоса в верхних слоях атмосферы Марса, советский астрофизик Шкловский выдвинул интригующую гипотезу. Скорость торможения говорит о низкой плотности этого спутника. Возможно, он полый внутри. Может, этот спутник искусственный? Гипотеза имела огромный успех. Маринер-9 получил снимки Фобоса и Деймоса с хорошим разрешением. Искатели внеземного разума были разочарованы. Но интерес ученых к марсианским лунам не уменьшился. Дело в том, что геологическое строение Фобоса и Деймоса не претерпело больших изменений со времени образования Солнечной системы. Их изучение даст возможность судить об условиях формирования тел Солнечной системы и последующей их эволюции. В июле 1988 года крошечному марсианскому спутнику отправили сразу две российские станции «Фобос». Сблизиться с ним удалось только «Фобосу-2». Он успел передать на Землю 38 изображений фобуса с разрешением до 40 метров, измерить температуру его поверхности, 30 градусов Цельсия в самых горячих точках, после чего связь с аппаратом была потеряна навсегда. Спускаемый аппарат к великому огорчению ученых так и не попал на фобус. Запущенная в 2011 году российская межпланетная станция «Фобос-Грунт», которая должна была доставить образцы грунта с поверхности «Фобоса» на Землю, потерпела фиаско еще на околоземной орбите. В 2025 году планируется миссия «Фобос-Грунт-2». 31 мая. Только факты. В 1988 году Всемирная организация здравоохранения ВОЗ провозгласила 31 мая «Всемирным днем без табака». ВОЗ констатирует, что курение табака убивает до половины людей, которые его употребляют. Прогнозируемая продолжительность жизни курящих на продолжительной основе на 10-18 лет короче, чем у некурящих. Вторичный табачный дым является причиной более двухсот тысяч случаев преждевременной смерти в год. У взрослых вторичный табачный дым вызывает серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и рак легких. Почти половина детей во всем мире регулярно вдыхают воздух, загрязненный табачным дымом в общественных местах. Ежегодно 65 тысяч детей гибнет от болезней, ассоциируемых с воздействием вторичного табачного дыма. Безопасного уровня воздействия вторичного табачного дыма не существует. Около половины всех курящих на продолжительной основе мужчин умрут от болезней, вызванных курением. Среди курящих мужчин вероятность заболеть раком легких в течение жизни составляет 17,2%, среди некурящих — 1,3%. Через год после отказа от курения риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы уменьшается вдвое. Табачная эпидемия является одной из самых значительных угроз для здоровья населения, когда-либо возникавших в мире.